Двадцать третье декабря, тысяча девятьсот семидесятый год. Шесть часов сорок семь минут. Отдаленный крик ножом врезался в сон Эдит. Она дернулась и проснулась, в замешательстве глядя вверх. Какой-то шорох заставил ее вздрогнуть и оглянуться. Лайонел, опершись на локоть, смотрел на нее. «Что это было?» — спросила она. баррет покачал головой. «Я хотела сказать, это было на самом деле?» Барретт не ответил. От повторного крика Эдит замерла. Барретт затаил дыхание. «Это мисс Таннер?» Он свесил ноги с постели и стал шарить в поисках шлепанцев. Эдит попыталась сесть и снова замерла, когда ноги Лайонелла дернулись. Он упал на постель, зашипев от боли в раненом пальце. «Ты в порядке?» — спросила она. Он кивнул и, снова поднявшись, схватился за трость. Эдит встала и, надев стёганый халат, поспешила вслед за лайонелом к двери. Он распахнул ее, и они выскочили в коридор. лайонел сильно хромал. Эдит, застегивая халат, пошла рядом. Она взглянула в сторону комнаты Фишера. Конечно же, он тоже слышал. Барретт остановился у двери Флоренс Таннер и три раза быстро постучал. Не дождавшись ответа, он открыл дверь и вошел. В комнате было темно. Лайонелл включил свет, и Эдит окаменела от предчувствия. Флоренс Таннер лежала на спине, схватившись за грудь. Барретт проковылял кровати. Эдит держалась сзади. «Что случилось?» — спросил он. Флоренс уставилась на него прищуренными полными боли глазами. Он наклонился, сморщившись от натяжения в задеревеневших мышцах. «Мисс Таннер!» Она содрогнулась, прикусив нижнюю губу, чтобы сдержать крик. А потом медленно убрала руки. Эдит вздрогнула, увидев, как Барретт стал расстегивать на ней ночную рубашку. На рубашке было два мокрых пятна, по одному под обеими грудями. Флоренс зажмурилась, когда Барретт раздвинул края рубашки. Эдит отшатнулась. Вокруг сосков на груди у Флоренс виднелись глубокие следы зубов. Она резко натянула на себе одеяло до подбородка. Помимо воли из горла у нее вырвались рыдания. Она тщетно пыталась сдержать их. «Не сдерживайтесь», — посоветовал ей Барретт. Флоренс снова зарыдала. По щекам ее текли слезы. Эдит смотрела на нее, не в силах сдвинуться с места. Впервые с момента их знакомства женщина-медиум казалась ранимой, и Эдит ощутила прилив сочувствия. «Могу я что-нибудь сделать?» — спросила она. Флоренс замотала головой. «Все будет хорошо!» Эдит оглянулась, когда в комнату вошел Фишер и тоже подошел к кровати. «Что случилось?» — спросил он. Флоренс поколебалась, а потом ненадолго стянула одеяло. Эдит старалась не смотреть, но не удержалась. и у нее снова захватило дыхание, когда она увидела укусы на груди Флоренс Таннер. — Он не жалеет меня, — сказала Флоренс. На лице у Эдит отразилось смущение. Она взглянула на Лайонелла, который без всякого выражения смотрел на медиума. — Вчера вечером я нашла его, — сказала ему Флоренс. — Дэниэла Беласко. Повисло тяжелое молчание. Барретт, казалось, испытывал замешательство. Флоренс удалось улыбнуться. — Да, я не вообразила это. Она приложила руку к груди. — Или это тоже мое воображение? Барретт сделал неопределенный жест. — Его тело находится в винном погребе. Эдит видела, как неловко Лайонеллу. Она понимала, что он хочет посочувствовать, но не знает, что сказать. чтобы не ранить бедняжку еще сильнее. — Вы поможете эксгумировать тело? — спросила Флоренс. — Я бы рад, но после вчерашнего, боюсь, я непригоден для тяжелой работы. Флоренс недоверчиво уставилась на него. — Но, доктор, он же там, разве это ничего для вас не значит? — Мисс Таннер, — Флоренс повернулась к Фишеру, — тогда, может быть, вы мне поможете? Фишер молча смотрел на нее. Он слышал ее крик, вдруг осознала Эдит. Слышал, но побоялся прийти, пока не подоспел Лайонелл. А теперь боится предложить помощь. И неудивительно. Каждый раз, когда происходит что-то страшное, рядом мисс Таннер. Не дождавшись ответов, Лоренс сжала зубы, чтобы сдержать рыдание. «Хорошо, я сделаю это сама». На нее словно нахлынула боль, и она зажмурилась. — Я помогу вам, — сказал Фишер. Флоренс открыла глаза и попыталась улыбнуться. — Спасибо. Барретт положил ладонь на руку Эдит и собрался уйти. — Вы так боитесь, что я могу оказаться права, доктор? — спросила Флоренс. Он оценивающе посмотрел на нее и только потом кивнул. — Ладно, мы спустимся вместе с вами, однако я не в состоянии копать, если вы этого от меня хотите. — Мы с Беном справимся, — сказала Флоренс. Эдит взглянула на Фишера. Он стоял у ножки кровати и без всякого выражения смотрел на Флоренс. И вдруг она ощутила, как по спине побежали мурашки. Неужели в погребе действительно что-то есть? Семь часов двадцать девять минут. Фишер загнал лом в щель и с усилием выломал еще кусок затвердевшего раствора. Ему потребовалось больше двадцати минут, чтобы продолбить отверстие размером с кулак. Его штаны и кроссовки запылились, руки тоже покрывал слой пыли. Пыль забилась в ноздри, и он чихнул. отвернувшись Фишер вытащил носовой платок и высморкался. Потом взглянул на Флоренс, которая с тревогой в глазах следила за ним. Она подавила улыбку. «Я знаю, что это тяжело!» Фишер кивнул и тяжело вздохнул. Он чуть было не чихнул снова, но сдержался и, подняв лом, загнал его в расщелину. Когда он стал выковыривать новый кусок кирпича, лом соскользнул. и Фишер, потеряв равновесие, врезался в стену. — Черт! — пробормотал он сквозь зубы и, выпрямившись, снова загнал орудие в пролом в стене. По полу покатился еще один кусок кирпича, и Фишер взглянул на Флоренс. — Это может занять весь день. — Знаю, это тяжело, — снова сказала она. Фишер разогнулся. — Дайте мне немного поработать. — предложила Флоренс, но он покачал головой и снова взялся за лом. — Прежде чем продолжить, — начал баррет Фишер обернулся. — Поскольку это явно займет много времени, — продолжал баррет обращаясь к Флоренс, — не возражаете, если я поднимусь наверх и дам отдохнуть ноге? — Она побаливает? — Да, конечно, — ответила она. — Когда мы найдем его? — Мы вас позовем. Отлично. Взяв под руку Эдит, он повернулся к двери. Флоренс переглянулась с Фишером, и тот снова взялся за лом. Он уже хотел было нанести удар, когда увидел... Погодите! Барретт и Эдит оглянулись, а он достал фонарик и посветил в отверстие. Что это? Не смогла сдержать нетерпение Флоренс. Фишер присмотрелся сквозь щель. Он подул в дыру и, снова посветив туда фонариком, ответил. «Похоже на веревку». Флоренс подошла поближе, и Фишер передал фонарик ей. «Светите туда». Она кивнула, а Фишер засунул руку и, ухватившись за пыльную веревку, потянул. Но она не поддавалась. Он потянул снова. и ощутил, что веревка двинулась, но снова втянулась, когда он отпустил. «Похоже, на другом конце груз», — сказал Фишер. Флоренс затаила дыхание. «Противовес!» Фишер схватил лом и начал колотить по краям дыры, расширяя ее, как только мог. Через минуту усиленной работы он бросил лом, и прежде чем затих звон эха, Засунул обе руки в дыру и потянул за веревку. Но сопротивление было слишком сильным. Он собрал все силы и потянул снова, упершись лбом в стену, закрыв глаза и сжав зубы. «Давай, тянись, зараза, тянись!» — повторял он про себя. Вдруг веревка поддалась, и его правая рука ударилась об острый край кирпича. Фишер одернул ее и стал осматривать. Но в этот момент в стене раздался грохот. Он в тревоге взглянул на стену. Часть стены медленно поползла вправо, и Фишер собрался с духом, готовясь к тому, что они сейчас увидят... или не увидят. Он чувствовал напряжение, стоявшее рядом Флоренс, пока стена со скрипом и сотрясениями отползала. Эдит... Издала приглушенный возглас и отвернулась. Губы Фишера сложились в гримасе. Ему показалось странным, что Флоренс вздохнула как будто с облегчением. В узком пространстве к стене были прикованы мумифицированные останки какого-то человека. «Тени Эдгарда По!» — пробормотал баррет «Я же говорила, что он здесь!» — сказала Флоренс. Фишер уставился на серое, как пергамент, лицо мертвеца. Его глаза напоминали темные затвердевшие ягоды, губы запали и застыли в беззвучном крике. Очевидно, он был замурован еще живым. — Ну что, доктор? — спросила Флоренс. Барретт в замешательстве вздохнул. — Что? — сказал он. «Я вижу мумию. А откуда вы знаете, что это Дэниел Беласко?» «Знаю», — ответила она. «И никаких сомнений, ни малейших?» «Да». Ей как будто самой не верилось. Барретт улыбнулся. «Я думаю, требуется больше доказательств». Флоренс посмотрела на него. «Вы правы», — резко проговорила она. и, повернувшись к дыре, протянула руку к левой руке прикованной фигуры. Фишер увидел, как она сняла кольцо. «Вот!» — Флоренс протянула кольцо Барретту. Тот поколебался, прежде чем взять его. Фишер взглянул на Эдит, она с опаской смотрела на мужа. Он перевел взгляд на Баррета. Физик с деланной улыбкой на губах вернул кольцо назад. «Очень хорошо», — сказал он. «Теперь вы мне верите?» «Я подумаю над этим». «Подумайте», — Флоренс уставилась на него. «Вы хотите сказать что?» «Я ничего не хочу сказать», — перебил ее баррет «Я лишь говорю, что нужно время, чтобы переварить эту информацию и интерпретировать ее. Однако не советую вам считать, что один труп с кольцом...» Может, перевернуть научные убеждения, сформулированные за всю жизнь? — Доктор, я не пытаюсь перевернуть ваши убеждения. Я прошу лишь о совместной работе. Как вы не поймете, что мы оба можем быть правы? баррет покачал головой. — Простите, нет. Этого я не могу понять и никогда не пойму. Он резко повернулся и похромал в коридор. — Дорогая... — позвал он. Эдит все еще смотрела на Флоренс. Потом повернулась и поспешила за мужем. Фишер взял у Флоренс кольцо. Оно было золотое с овальной печаткой. На овале, словно выведенные на свитке, виднелись инициалы. «Д», «Б».